По сценарию передачи каждая из них полагалась в кадре сказать «Меня зовут Лиза Крифилд», после чего пройти 10 шагов и сесть лицом к экрану с левой стороны. Во время репетиции режиссер замотала головой и крикнула «Стоп! Вы все сразу открываете!» После моей годовой практики манера грациозно ходить в кимоно стала моей второй натурой. Обе мои напарницы, хотя очень старательно повторяли за мной все приемы и манеры, были просто не в состоянии за один день научиться ходить по-японски. Я много раз показывала им, как скользить одной ногой впереди другой, как подгибать при ходьбе пальцы ног и немного сгибать колени. Пыталась объяснить, что надо чуть-чуть опустить плечи и двигать руками, не отрывая их от тела. Мы стремились свести до минимума разницу в нашем поведении перед телекамерой. Девушки вовсю старались мне подражать, а я силилась восстановить ту неловкость движений, с которой делала первые шаги в кимоно. Но все было напрасно. И на следующий день во время передачи никто из зрителей не обманулся. Язык наших жестов и телодвижений тут же все выдал. Правильно носить кимоно было самым трудным в моем обучении. Но, видимо, мне это удалось, потому что я особенно не выделялась среди других гейш. Специальных уроков ношения кимоно в Японии, естественно, не преподают. Большинство гейш учатся грациозно двигаться в кимоно благодаря урокам танца. А всякое неловкое движение сразу замечается, и мама никогда не упустит случая одернуть нескладную майку. В Понтачо ядовитая тётушка Мицумы неизменно отпускала едкие замечания в мой адрес, когда перед выходом на приём в чайный домик я представляла свой туалет и себя самою на суд Окасан. Мне ещё удавалось правильно сочетать цвет кимоно с оби и obiage. Это кушак наподобие шарфа, который повязывается под «оби» и чуть виднеется из-под него. Но ушло много месяцев, прежде чем я научилась делать все так, чтобы по дороге много раз не завязывать его снова. Только тогда я достигла настоящего мастерства, когда смогла самостоятельно одеться за 20 минут, за что, наконец, услышала ворчливое одобрение из уст нашей вечно недовольной тетушки».